Глава двадцать первая. «Уже поздно, а я живу не одна, поэтому, извини, в гости звать не буду», – спокойно отвечаю Ярославу. Он ни слова не говорит, а значит, соглашается. «Спущусь через десять минут». Завершив вызов, переодевая булку в удобную слитную пижаму. Пульс прилично чистит. Дочь трёт глазки, вымотанная после прогулки. «Знаю, день получился очень насыщенным, и я сама была бы не против уснуть вместе с ней». «Сейчас, сейчас, Кроха. Любимая бабушка уложит тебя спать, а мама отъедет ненадолго. Кажется, нам с твоим отцом нужно будет серьезно поговорить и решить важные вопросы». Вера улыбается, и я не могу сдержать улыбку в ответ. «Какая же она у меня чудесная!» В любой даже самой сложной ситуации достаточно посмотреть на нее и становится легче жить, дышать, идти вперед. И пусть беременность немного пошатнула мои планы, я не получила статус мировой звезды тенниса, как когда-то мечтала, но стала самой счастливой мамой на свете. Смешно тебе? Спрашиваю дочь и легонько щипаю ее за бок а мне вот страшно, очень-очень. Умом понимаю, что твой папашка мне ничего не сделает, но сердце все равно не на месте. Он должен меня понять, правда? Я выхожу на кухню с булочкой на руках. Бабуля как раз орудует у плиты. Пахнет так ароматно, что начинает урчать желудки. Можно попросить тебя уложить Верушку спать? Спрашиваю нервным голосом. «Без проблем. Ты куда-то собралась?» Бабушка поправляет очки на переносице, выключает плиту и моет руки. Затем забирает у меня дочь. Можно сказать, что для Веры она стала второй мамой, совершенно незаменимый для нас человек. «Ярослав ждет меня под подъездом. Он обо всем узнал. Не очень хорошо, но узнал». «О, так это же чудесно!» Восклицает бабуля. «Скинем половину обязанности на него, если он не против». «Ба!» Закатываю глаза. «Ну а что?» Она провожает меня до двери и перекрещивает напоследок. «Бабушка всегда так делает, когда я еду на тренировку, встречу с подругами или решающий матч. И это невероятно греет. Сама мысль о том, что кто-то за тебя молится и волнуется». Я спускаюсь по лестнице, клотящимся от волнения сердцем. Выглядываю в окно, убеждаясь, что Яр все еще внизу терпеливо ждет. И почему только вдали от него мне удается хотя бы немного сохранять кладнокровие? Когда он рядом, то я не могу в достаточной мере совладать с собой. На улице ярко светят фонари. Ярослав стоит, опираясь бедрами о капот машины. Напряженный, но заметно, что чуточку усталый. Новость об отцовстве свалилась на его плечи совершенно неожиданно. В неудачном месте, не с теми людьми. Если бы я только решилась раньше, то все повернулось бы иначе. Прекрасным моментом была ночевка в мотеле. Эх, жаль, температура подействовала на меня иначе, и яро ласкал меня пальцами, а не слушала рассказа о дочери. Жаров отрывается от машины и делает шаг навстречу. Высокий, мужественный. С каждым годом все лучше. До сих пор помню его 15 мальчишкой с густыми кудрями и шальными глазами. Пропала. Еще тогда. Провалилась в него целиком и безвозвратно. В лучшего друга старшего брата который впоследствии стал моим первым мужчиной, мужем и отцом моей дочери. Моим всем. Застываем, переглядываемся. В глазах Жарова больше нет явной агрессии. За те часы, что мы не виделись, он будто бы принял новую информацию и, возможно, смирился. «Куда поедем?» – спрашивает Ярослав. «Не знаю, мне все равно. Жму плечами». «Куда скажешь? Я, в общем-то, не против поговорить прямо здесь, в твоей машине». Яр потирает ладонью щетину и ненадолго задумывается. «Голодная?» «Немного», – признаюсь откровенно. «Еще не ужинала, бабуля только закончила готовку». «Ты с ней живешь?» – интересуется Жаров. «Да, она с нами с самого рождения. С самого рождения Веры». Мне кажется, что я раздрагиваю от одного упоминания этого имени. Так звали его любимую маму, а теперь зовут дочь. Жаром кивком головы указывает, чтобы я садилась в машину. Послушно опускаюсь на переднее сиденье и поправляю подол платья. Кажется, мы нормально общаемся. Разве нет? Хочется верить, что не будет никаких обвинений и скандалов. Мы взрослые люди. Пусть давно не вместе, но есть то, что нас крепко связывает. Ярослав стоит на улице и звонит кому-то по телефону. Два коротких слова, и он садится на водительское место и заводит двигатель. Мы едем в абсолютной тишине. Даже музыка почему-то выключена. Я ерзую на кожаном сиденье и как могу отвлекаюсь. Было бы проще, если бы Яр первым начал разговор о дочери. Я не из тех чокнутых мамаш, которые живут одним лишь ребенком. В Торонто у меня были увлечения и работа, которая забирала все силы. Но стоило кому-то спросить про булку, меня было не остановить. Замолкала я лишь тогда, когда собеседник начинал откровенно зевать. «Кстати, как ты узнал, где я живу?» Задаю вопрос Ярославу. «Это не проблема». «Ясно». «Артюх, да?» «Интересно, я могу подать на нее в суд?» «Попробуй», отвечает равнодушно Жаров. «В зале ресторана, куда мы приезжаем, полно людей, но Яр не задерживается и минует его, выводит меня на летнюю террасу. Здесь никого, только мы вдвоем. Официантка приносит меню, Я заказываю пасту с морепродуктами и яблочный сок. Яр отказывается от еды и просит лишь двойной эспрессо. Тянуть с разговором некуда. Место вполне подходящее. Больше никто не мешает. Яр кладет локти на стол, сцепляет пальцы в замок и выразительно на меня смотрит. «Значит, Вера. Год и шесть месяцев. Моя». Я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди, поставив блок. Последнее слово звучит совсем не как вопрос, а скорее утверждение. Поэтому я киваю и подтверждаю. «Прекрасно!» – шумно выдыхает Ярослав. Нервная дрожь прокатывается по телу. Я пока не пойму, какие эмоции испытывает Жаров от этой новости. Он недоволен? Зол? Раздражён? Радости в его голосе точно нет. «У меня есть дочь, Вера. Она родилась в Канаде. Я верно понимаю?» спрашивает Яр. «Верно». «Не подкопаешься». Недобро ухмыляется. «Мне вот интересно, что ты планировала рассказать Вере в будущем? Где её отец? Почему не заботится о ней? Кто он? Наркоман?» алкоголик, погибший пилот. Я не собиралась врать дочери о тебе. Никогда не собиралась. Да неужели? Шумно вздыхает Яр и замечаю, как в его глазах появляется что-то отдаленно напоминающее горечь и разочарование. Во мне, конечно же, напряжение растет, несмотря на легкое дуновение прохладного ветра, на террасе невыносимо жарко. Потом покрыта вся спина. Вера маленькая и пока ничего не понимает. «Окей, с Верой понятно. Что насчет меня?» «Яр», – качаю головой, – «от тебя я тоже не собиралась скрывать. Ни тогда, ни сейчас. Я тебе звонила, едва узнала о беременности». «Но об этом я почему-то так и не услышал. Странно, да?» Внутри медленно закручивается ураган, который ворошит все наше с бывшим мужем прошлое. Я дышала им одним, любила так сильно, что сгорала дотла. Неужели этого недостаточно, чтобы хотя бы немного понять причины? «Не смей меня осуждать, Яр! Ты попросил не звонить, и я решила, что больше не стану». «Послушай», — повышает голос Жаров, — когда твой брат умолял меня отпустить тебя в большой спорт и дать развиваться, а не держать рядом с собой. Я сделал это. Девочка сильно влюбилась, девочке больно. Муж оказался последним мудаком. Я всегда признавал свои ошибки и недавно извинялся, потому что мне было искренне жаль. Когда я просил тебя не звонить, Соня... То речь шла о том, чтобы не рвать друг другу душу на расстоянии, а не о том, чтобы умалчивать о ребенке, у которых целых двадцать три мои хромосомы. И это, блядь, не одно и то же, понимаешь?